«Просто помаши ему, скажи, ступайте с Богом», — посоветовал Варф. «Машу сюда, машу туда», — забормотал Джош, не прекращая улыбаться. «Ступайте с Богом, большое спасибо, ступайте с Богом, какая приятная встреча». «Машу, машу, громче, Джош, только мы тебя и слышим». Джош повернулся к нам, что толпа не увидела его лица. «Я не знал, что мне понадобится гульфик, мне никто не сказал, ну вы парни даете». Так началось пастырство Джошуа Баареосифа из Назарета Агнеца Божия. «И кто этот бугай?» — спросил Иоанн, когда мы в тот вечер расселись у костра. По небесам пустыни черной кошкой с фосфорической перхотью ползла ночь. Варфоломей кувыркался со своими собаками на берегу реки. «Это Варфоломей», — ответил Джошуа. «Киник». «Больше тридцати лет, деревенский дурачок Назарета», — прибавил я. «Теперь оставил должность, чтобы последовать за Джошем». «Блядь и неряха», — резюмировал я, — «креститься будет на утро первым делом. От него смердит. Еще акрит шмяк». «Спасибо, я уже наелся». Я заглянул в свою миску с жареной саранчой и медом. «Вкусно и питательно макать акриды в мед». Ян только этим и жил. «Так вы за все время только эту божественную искру и нашли?» «Это ключ к царству небесному, Иоанн», — объяснил Джош. «Вот что я понял на Востоке, и вот что я должен принести народу нашему. Бог в каждом из нас. Мы все братья по божественной искре. Я только одного не знаю, как весть об этом разнести». «Ну, во-первых, не стоит называть ее божественной искрой, люди не поймут. Это твоя штуковина. Она во всех? Она постоянно? И она часть Бога, так?» «Только не богосоздателя моего отца, а того Бога, который Дух». «Значит, Дух святой», — пожал плечами Иоанн. «Назови свою искру святым Духом. Народу как раз по уму. В тебе сидит Дух. Ты помрешь, а Дух останется. Нужно только убедить их, что этот Дух есть Бог». То, что надо, улыбнулся Джошуа. «Так этот Дух Святой, — уточнил Иоанн, хрустя Акрида, — он, значит, сидит в каждом евреи, а у Гоев его, значит, нет, правильно? То есть, когда Царство Небесное настанет, в чем фишка?» «К этому я только подхожу», — сказал Джош. Почти до рассвета Иоанн Креститель не мог смириться с тем, что Джошуа собирается пускать Гоев в Царство Небесное, но в конечном итоге мысль эту принял, хоть и норовил отыскать какие-нибудь исключения. «И даже бледей?» Даже Блядьей подтверждал Джошу. Блядей в особенности вторил я. Ты же самых от скверно очищаешь, чтобы прощены они стали, напомнил Джошу. Да, ну, гойские бляди в царстве, Ян покачал головой. Мессия самолично подтвердил, что мир катится к чертям на тачке, что, в общем-то, не должно было сильно удивлять Иоанна. Он больше десяти лет сам твердил в своей пастве о том же, об этом и о том, как распознавать блядей. Пошли, я покажу, где вы будете жить. Вскоре после того, как мы подростками встретили Иоанна на Иерусалимской дороге, он прибился к есеям. Есеям невозможно родиться. Все не принимают обид безбрачия, даже если женаты. Кроме того, есеи воздерживаются от хмельных напитков, строго блюдуя еврейскую диету и по части очищения от грехов, то есть плотского, просто маньяки. На это Иоанн и упирал в своей рекламе. У есеев имелось... Оживленная община в пустыне, рядом с эрихоном городишко под названием Кумран, состоявший из каменных и кирпичных домов. Там был скрипторий для переписывания свитков, а из соседней горы выходили акведуки, наполнявшие сейские ритуальные конкурсы. купальни. Некоторые эсеи жили в пещерах над Мертвым морем и там же складировали кувшины, в которых хранили священные свитки. Однако самые рьяные эсеи, к числу которых относился Иоанн, не позволяли себе даже такой роскоши, как пещер Иоанн показал нам жилье рядом со своим. «Но это же яма, завапил я. Если точнее, три ямы. Наверное, грех жаловаться, если яма у тебя отдельная. Варфоломей уже устраивался в одной из целой кучей родни из семейства псовых». «Кстати, Иоанн сказал Джошуа, напомни, чтобы я рассказал тебе о карме». В общем, больше года, пока Джоша учился у Иоанна говорить слова, что увлекут толпы, я жил в яме. Если вдуматься, все логично. В семнадцать лет Джош либо учился, либо тихо сидел». что он понимал в общении. Последняя весточка от папы состояла из пяти примерно слов, поэтому рассчитывать, что ораторское мастерство он унаследует по отцовской линии, не приходилось. С другой стороны, Иоанн те же 17 лет только и делал, что занимался говорильней. Да уж, проповедовать этот пройдох умел. Стоя по пояс в водах Иордана, он размахивал руками, вращал глазами и сотрясал воздух такими проповедями, что хочешь не хочешь, а поверишь. «Вот сейчас тучи на небе расступятся высунется длань самого Господа нашего Бога, схватит тебя за яйца, да и трахнет так, что все зло из тебя выскочит, как молочные зубы из погремушки». Сейчас такой проповеди, ты не только бежал, становится в очередь на крещение, а сам нырял в реку глотать ил донный, лишь бы тебя от убожества твоего освободили».